Вспоминаю, как почти вот так же сиживали бывало после заданий всеми своими. Наверное, основная масса народу другая здесь, что я видел за это время. Летунов с технарями, полагаю, эпоху не характеризуют ни мои теперешние, ни мои же тогдашние. Тем более сейчас в дни наивысшего всплеска эмоций и напряжения сил Если издешних брать, то, в принципе, получается народ такой же, почти. Наши были и поершистее, и громких слов не любили, аж до судорог. Эти вроде как подоверчевее и как бы посветлее, алита, впрочем. Мы же были скорее парнями в глазах окружающих. Девочки нас любили, разве что из самых простых. которые покруче и те себе цену знали, впрочем, как и мы им, и невысокой была та цена, всего лишь деньги. И эти же, наоборот, любимцы страны и самые почитаемые герои. Красивейшие девушки Глазкие строили, наверное, не видел девушек тех. Война, Цыновья Фрунзе, Хрущёва, Микояна, Сталина за высшую честь почитали. Петлички, шпалы, кубари и все такое прочее. У нас наоборот, детки власть имущих не стремились ни в разрекламированные сериалами «Десант» со спецназом, ни в вооруженные силы вообще. Тем не менее, похоже, очень духом воинского братства. Без сюсюканья, промеж братьями тоже, всякое бывает». И родня тоже случается, но очень разная. Одни вперед вылезти стремятся, Других задвинув, Чтоб сбитых побольше насчитали, Да подтвердили орденок, где прихватитель просто, Чтоб начальство благосклонно глянуло. Кто-то боится. Нет, боятся все, но некоторые больше, заметно. Есть и такие, кто водочкой лечится. Даже перед заданием втихую кто-то себя обережёт, пусть даже и в ущерб другим, пока не вычислили. Всё есть. Но это не главное. Главное поступит приказ, и все двинутся по мошейнам, чтобы взлететь на медлительных этажерках навстречу, очень даже вероятно, своей единственной и последней в жизни смерти. так и со временем этим проклятым и гордым потому что всё было о чём нам господа демократы с либералами писали приврав разумеется для красного словца искренне для большей художественной правды или чтобы заказчику понравилось но не более того и сталинские лагеря и гибель невинных и уничтожение лучших и катастрофические ошибки и предательство, и поклёп, и заграт отряды всё нам обсказали, забыв лишь об одном сообщить, а именно, что это было не главное. Главным же были ликвидация неграмотности, защитанные годы, не говоря уже о беспризорщине, научные школы мирового значения, великая победа, новая сверхдержава. Совершенно не похожая на прежние. Могучая промышленность, вера в светлое будущее своих детей, реальное братство народов. Космос, отсутствие нищих у метро, наконец, это тоже было. Да сплыло. Что-то непонятно я играю. Во, вспомнил. Древнющая композиция. «Не стреляй, группа ДДТ». Забавное название. Хорошая песня, но странная, скажем так, да. А я ведь реально по цифизмом баловался по молодости. Песенги распевал, с ленточками всякими ходил интересными, но ну, не радужными, разумеется. Хотя вроде как и этим сочувствовал, пусть мол расцветают все цветы. Так вот думал, пока клумбу в усмерть не изгадили. Много тогда было таких, типа непротивленцев, и потом тоже хватало. Одни просто балбесы вроде меня, другие вполне осознанно. Поскольку косилия-то армии, надо же как-то себя оправдать. И лишь много лет спустя дошёл до меня глубинный смысл данного реально замечательного произведения. Если чел просит не стрелять, Значит, он рядом, и стрелять действительно не следует, поскольку можно зарезать или шею свернуть. Патронов, небось, много не утащишь на собственном-то горбу. Ладно, народу нравится, и слава богу. Пора баиньки. Завтра опять чуть свет. Баян в футляр, ножками до хаты и в сладкие объятия морфея. Аки по чалдону стукнутый. И будто тут же проснулся от настойчивых подергиваний за плечо. День десятый. Проснулся от настойчивых подергиваний за плечо. Правое, посыльный. Судя по дыре, ночь еще. Или очень-очень рано. На КП кличут. Можно небритым, так понимаю. Собрались все, кто на крыле ещё, кроме Фрола и его команды, разумеется, старшим жидов опять. Кого-то, может, и удивило бы то, что единственный боеспособный именно его чайка осталась. Меня же ни в коем случае, как впрочем, и прочих остальных, не знакомых с сим субъектом, сиротин такое чувство и не ложился, однако бодр, сосредоточен, деловит. И тут же Не отходя от кассы ранний завтрак. С утра подташнивает слегка, но надо. В боевой вылет без заправки горячим нельзя ни иераплану, ни самому. Горячая губы обжигает край металлической кружки. Породе она кофе с молоком. Бутерброд какой-то. Вкуса не чувствую не до того. Оказывается, Надумали наши десант выворосить, воздушный, с ТБ-3. С чего же ещё? Первые шалон уже ночью, а со вторым замотались чуток. Ну, как обычно, гладко было на бумаге. Тем временем светляет, однако. Ну, не светляет, но на востоке уже полоса обозначилась слегка. С полчаса где-то ещё и рассветёт. А при дневном свете гиганты ой как уязвимы. Для истребителей прежде всего. Просят прикрыть, приказывают, в смысле. Угование топ это ночных полётов. Толик и ещё два парня из 190, переглянувшись, выходят из строя. Правильно. Излишняя олихость суть кратчайший путь к бесполезной могиле. А ты, Костик, Ах да, — Хм, быстро же позабыты мои ночные хейнкели. — Вы летите позже, как только рассветет. Командир звена, младший лейтенант Борисов. — Растет, Толик. А ведь поначалу Саша пошустрее смотрелся и летал лучше. Судьба? Тот уже пусть и герой, но посмертно. Зато этот живой командир звена, где и летать стал заметно поувереннее. А остальные немедленно. Десантников сбрасывают в километрах в пяти. Северо-восточнее Белоподляски. С ТБ-3. Так что не заметить трудно. Лететь туда. Костик сразу вперед. Остальные следом. Командиром улыбнулся. Пока еще старший лейтенант Жидов. Задача одна. Прикрыть бомберы. Любой ценой. Понятно? Любой. Проводить где-то километров на пятьдесят за Пинск. А в общем, по обстановке. Да, Костик, там моряки над твоей рацией колдуют. Попробуй связаться. Будешь держать в курсе, если получится. Да, лейтенант Малышев. Напрягся. Чую не к добру что-то, действительно. Вас в Москву вызывают. Кажется, что-то насчет передового опыта. Наградят ещё надо думать, а то у вас скудновато как до на груди при ваших-то боевых делах. Ночью транспортник обещали пригнать, но специального указания, чтобы уж очень беречь не было, так что не в защи. Сегодня полный день боевой. Нужно, понимаешь? Понимаю. Да и честно говоря, неохота в столицу, боюсь проколюсь где, если не уже. Подхожу к своей новой птичке, симпатичной, там и правда. Помимо Коли, пара парней в бушлатах копошится. Один поднимается с бычком папиросным в сверкнувших темнотой белых зубах, жмет руку. Коплей Костышев. Можно, Федя, пойдем, покажу, что и как. Едва успев пробормотать что-то вроде лунтонт-млшу-монокотик, Взлетаю в кабину. Федя уже головой туда, начинает инструктировать. Радиостанция, как выяснилось, РСИ-3 называется, не стандарт. В смысле, на Е-16 такие не ставили обычно. У тех были 14К или 15К. Ещё хуже. Видимо, самолёт и правда командирский был. А бывший владелец добыл и впендюрил себе по блату такое вот устройство. Впрочем, насколько помню, и это не сахар. По Феде получается дальность связи до 150 км в телефонном режиме. Но это если повезёт. А вообще-то настройка легко сбивалась, насколько помню, да и при работающем двигателе приём был практически невозможен. из-за предотвратного экранирования. Шлемофон, значит, со прилагается, презент от флота. Гран мерси. Штекер вот сюда. Тангента. Из кабины быстренько устанавливаю связь с флотскими. Откат нормальный. Слышно вполне прилично, будто в ухо кто-то нашёптывает. Ласково так. Девушка там Мой позывной маленький. Узнаю, кто придумал хубю. Нежели доживу, разумеется. Её ласточка. Чудненько. Запускаю движок, и словно стаи металлических шмелей запустили прямо в черепушку. Шум, гул, треск, и ласточку едва-едва слышно. Понять, что сказать пытается, почти невозможно, только догадаться можно. И то с трудом. В общем, дело ясное, что дело темное. Сообщив напоследок ласточке, сколь разнообразные чувства вызывают в юном организме моем восхитительно женственный тембр ее замечательного голоска, получив в ответ новую порцию невнятного бормотания под треск и шипение, выдергиваю штекер. В общем... Состояние делится с со связью УВВС РКК. В дальнейших комментариях не нуждается. Нецензурных во всяком случае. С ней хорошо, но без неё, однако, лучше, гораздо. Если что, поддрублюсь, впрочем. Может, услышит Ластачка. Чайки уже уревели на запад. Моя очередь.